Глава 22 2018. Элис залпом допила остатки пятого за день кофе и задумалась, как она до этого дошла. Этим была редакция Горна, причем в 10 вечера. Справедливости ради, оставаться на работе до поздна не было для Элис чем-то непривычным. Это объясняло, почему она так редко видела Марию, свою соседку по квартире, и почему не была на свидании уже что, скоро год? Неужели действительно уже так долго? Впрочем, неважно. В любом случае, это незавидное положение вещей. Элис даже сама не могла понять, почему тратит столько времени и сил на работу, которая платит в ответ столь малым. А скоро все ее жертвы окажутся вообще напрасными. Вот почему было так важно начать связывать концы с концами Пользуясь информацией про Джима, которую она успела добыть, и она начнет прямо сейчас. Что именно удалось ей узнать из вчерашней беседы с Гасом? Что дела у Джима могли быть не так блестящи, как пыталась дать ей понять Мэри. Это и еще то, что Гас не удивился исчезновению Джима. Добавить ко всему прочему скандал на работе, единственный вывод, который Элис может сделать, будет звучать так жизнь Джима начинала расползаться по всем своим аккуратным швам. Она с такой силой нажала на карандаш, что он сломался. В досаде она швырнула его через всю комнату, и он с глухим стуком шлепнулся на пол в другом ее конце. Хорошо, что кроме нее в здании не было ни души. Она никогда раньше не бывала так раздосадована из-за работы». А между тем, содержание всех ее предыдущих статей в основном состояло из поверхностных замечаний, которые годились только на то, чтобы заполнять газетные поля, тогда как теперь в ее работе наконец появился какой-то смысл. Даже создавая эти бессмысленные статьи, Элис никогда не прекращала верить в то, что журналистика может творить добро. Иначе она не стала бы высиживать все эти бесконечные часы, жить на копеечную зарплату и получать удары по самолюбию. Когда в 14 карьерный консультант в школе спросил Элис, чем ей хотелось бы заниматься, она просто ответила — вскрывать истину. Консультант пошуршал в стопке брошюр, выбрал и протянул ей одну единственную. Про журналистские расследования. Ее первые шаги по избранной стезе начались всего через несколько дней после этой быстрой формальной беседы. Более того, они были сделаны как раз на том же самом форуме, что открывал вчера в кафе Кит. 12 лет назад он был в гораздо более зачаточном состоянии. Но это не остановило Элис-подростка от того, чтобы заполнить там страничку про папу. Ник Китон исчез. Элис снова перестала спать по ночам. Но на сей раз она крутилась и вертелась в кровати не от тоски, а с надеждой. Ей придут сотни подсказок и ответов. Она представляла себе, как отыщет папу, как они встретятся, какой-нибудь парк извинения, прощения, и все это среди первых весенних цветов. Бедная наивная Элис. Она получила в лучшем случае несколько соболезнований и новое разочарование. Даже теперь ее начинало тошнить при одной мысли об этом форуме, а видеть, как Кит вчера заходил на тот же самый сайт с той же самой ложной подростковой надеждой, было как новый нокаут. Она не хотела отговаривать его от этой идеи, но принимать участие в этом направлении расследования было выше ее сил. Все это выглядит, как будто Элис — какая-то снежинка. Но вообще-то она ее не была. Если бы она захотела, она могла бы сама посмотреть все эти форумы. Вообще-то она может сделать это прямо сейчас — пока у нее есть хороший интернет и время, которое надо как-то провести. Нет более удобного момента проверить, насколько она продвинулась. Дыша ртом, она раскрыла новое окно в новом браузере. «Как ты поздно? Я думал, тут только я». Элис так быстро повернула голову, что защемила нерв. Она вышла из интернета и быстро открыла страницу в Ворде. В панической спешке... Она кликнула на статью трёхлетней давности о нескольких случаях отравления кебабами в местной лавке. «Не думала тебя увидеть, Джек». Он выглядел измученным. В руках у него было несколько толстых папок, помеченных надписями «счета». «К сентябрю надо столько всего разобрать», — пожаловался Джек. «Я хотел привести «Щита» в порядок, а то они выглядят как-то, ну, скажем, безнадежно. Когда он рассмеялся... Верхняя папка соскользнула и упала на пол. «Кстати, как продвигается твоя история? Ты выглядишь так, как будто у тебя там что-то потрясающее. Ну, но... да, я над ней работаю». Ей не хотелось говорить об этом. Она понимала, что Джек заслуживает доверия, ведь он предложил ей первую полосу, но статья пока казалась такой хрупкой. «Нажми на нее еще чуть-чуть, и все может вообще развалиться». «Хотя бы что это будет?» «Я помню, что говорил про очерк, но интервью тоже неплохо, особенно если большое. В идеале, эксклюзив». Интервью с Джимом. «Это, конечно, было бы замечательно. Но разве Элис пытается рассказать историю об этом?» «Это скорее расследование», — сказала она. Джек заинтересованно обернулся к ней. «Но это же просто прекрасно. У нас давно не было ничего подобного. Читатели такое любят, и это отличный повод сказать о тебе совету акционеров» но в целом. Элис понимала, что он желает ей добра, но последнее, что ей сейчас было нужно, напоминание о том, чего она может лишиться. «Спасибо. Вообще-то мне уже пора». Элис выключила компьютер и схватила сумку, прежде чем Джек спросит, кого именно и как она собралась изобличить. «Мне сейчас нужно кое-что проверить». «Сейчас? Ну что ж, не буду тебя задерживать». «Наверное, что-то важное, если это происходит в такой поздний час. Удачи. Как и с остальным... разоблачением». Наверное, от восторга Джек неверно произнес последнее слово. У Элис не было времени поправлять его на бегу. Прячась за кустами, трудно устроиться с комфортом. Теперь Элис могла убедиться в этом лично. У нее было сильное ощущение дежавю. Сначала мусорные ящики в центре здоровья Элдридж, а теперь еще это и с трудом верилось, что настоящие журналисты должны проводить время именно так. И если эта история и в самом деле сумеет продвинуть ее по карьерной лестнице, о данном аспекте ее осуществления она уж точно с радостью позабудет. Участок, где она находилась, неплохо освещался уличным фонарем, так что Элис порадовалась, что не поленилась зайти в туалет горно и переодеться так, чтобы привлекать как можно меньше внимания». Вместо узкого платья в тропических цветах она теперь была с головы до ног в черном. Где-то внизу ящика ее рабочего стола отыскалась бандана, которая скрывала ее длинную челку, а волосы она заплела в две коротенькие косички. Она даже сменила лифчик на спортивный, на случай, если придется быстро сматываться. Какое может быть наказание за намеренное подглядывание? Хочется надеяться, что все-таки не тюрьма. Ей так не идет оранжевый. А если штраф? Вряд ли текущее состояние финансов Элис сумеет его выдержать. Придется организовывать краудфандинг. Ближе к делу Китон. Одернула она сама себя, прежде чем произнести коротенькую молитву всем существующим богам, чтобы все-таки не оказаться в полиции. Она пришла сюда из-за своего субботнего открытия и тревожного подозрения о природе этих звонков». Часть Элис хотела оказаться правой. Это подтвердило бы ее догадки и положило бы конец мучениям Мэри в Найтлайне. Но другая большая часть хотела бы ошибиться, потому что если интуиция не подведет, что тогда? Элис глотнула. Никому не захочется сообщать такие новости другому человеку. Мэри будет убита. Элис представила себе ее лицо, эти огромные зеленые глаза, наполняющиеся сначала потрясением потом ужасом, потом осознанием. «Но лучше уж, чтобы Мэри узнала об этом сейчас», — подумала Элис, «чем когда эти звонки станут повторяться чаще». Как бы ей, Элис, не хотелось сейчас бросить весь план и убежать со всех ног, она должна продолжать. Ради Мэри. Она огляделась по сторонам, проверяя, нет ли вокруг прохожих и не смотрит ли кто из окон. «Насколько можно судить, берег был чист», но она все же взяла в руку телефон, чтобы, если что, притвориться, что разговаривает. Ей удалось найти в конце живой изгороди место, откуда можно было свободно заглянуть в окно гостиной, но так, чтобы сама она оставалась скрытой из виду, если домовладелец выглянет в окно. Как он и говорил, он никогда не закрывал шторы. Ближайшее к окну кресло было повёрнуто с спиной, но она узнала футболку и то, как рукава облепили бицепсы — Она бы никогда не подумала, что он любитель смотреть такие глупые передачи, но на экране телевизора напротив мелькали кусочки видео с дурацкими розыгрышами, которые зрители присылают всем на обозрение. Прищурившись, Элис сумела разглядеть в нижнем правом углу экрана изображение небольшого перечеркнутого мегафона, что означало, у телевизора выключен звук. Трудно его за это осуждать. Как долго придется ей ждать? Полчаса? Час? В какой-то момент все равно придется уйти домой. «Ну же, давай», — подумала она, «не вынуждай меня уходить с пустыми руками». Но ее удача сегодня не дремала. Ей не пришлось ждать ответа дольше, чем пять минут. Началась реклама, и он снял телефонную трубку с аппарата. Элис сфотографировала это. Ничего особенного. Лысый затылок, телефон и беспорядочное мелькание пикселей на экране. Но зато там была дата и время. Минутой позже она сделала еще одно фото, на всякий случай. Едва второй кадр был снят, он закрыл лицо руками. Телефонная трубка упала на пол. Элис никогда в жизни не ненавидела с такой силой ощущение собственной правоты.